Глава 11. Ветер перемен. Донесение оберсту Мольтке от начальника района обер-лейтенанта Шмидта. Довожу до вашего сведения, что в районе действует хорошо подготовленная и вооруженная мобильная группа противника. Быстрота, дерзость и высокий уровень подготовки наводят на мысль, что группа состоит из сотрудников НКВД. Если не в полном составе, то под их непосредственным руководством. Место базирования определить не удалось. Поисковые группы вермахта следов длительного пребывания противника на одном месте не обнаружили, что подтверждает наличие хорошо замаскированной базы значительного размера. Учитывая безрезультатность поисков, объект скорее всего подземного типа, что существенно затрудняет определение её места нахождения. Группа имеет связь с центром. Зафиксирован многочисленный выход в эфир тяжёлой радиостанции. Попытка запиленговать радиста не удалась. Скорее всего, группа передвигается на автомобилях и в своём составе имеет танки и артиллерию. За короткий промежуток времени уничтожен склад с трофейным оружием и аэродром истребителей Люфтваффе. Выживших при нападениях нет. Несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте склада из-за взрыва и последующего пожара следов или трупов обнаружить не удалось. Наши посты и секреты на дороге к вблизи складов и аэродрома уничтожены холодным оружием. На аэродроме обнаружены только следы стандартной обуви солдат армии противника. Присутствуют также отпечатки покрышек автомобилей и гусениц танков, возможно, ранее находившихся на трофейных складах. Проверить это не представляется возможным из-за потери документации при взрыве и пожаре на складах. Подкрепление, вызванное по рации при нападении на аэродром, уничтожено полностью, выживших нет, в заранее подготовленной засаде. На месте боя имеются характерные следы применения артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. Анализ расположения огневых точек указывает на хороший уровень подготовки командования противника и большой опыт диверсионной работы. На это указывает и тот факт, что обе операции проведены в ночное время суток. Очень настораживает отсутствие выживших в бою с нашей стороны, что даёт основание предположить наличие у противника поисковых животных, собак или волков. Многочисленные следы которых обнаружены в местах нападений. Наличие животных также подтверждается предыдущими сообщениями о столкновении с этой группой. «Учитывая особо опасный характер действий противника, прошу провести войсковую операцию по обнаружению и уничтожению указанной группой дополнительными силами, следующими к фронту в составе двух моторизированных и одного танкового полков». Ответ оберста Мольке начальнику района, обер-лейтенанту Шмидту. «В кратчайшее время вам необходимо обнаружить точку базирования отряда противника». Разрешаю задействовать местную агентуру и все средства тылового обеспечения вашего района. Для оказания помощи вам будет направлен батальон лесных егерей под управлением капитана Берра. Без данных о точном местонахождении места базирования противника, считаю нецелесообразным вводить в ваш район большие соединения. Где-то в тылу Похоже, мы немного увлеклись дуя на воду, Константин Михайлович, и упустили ситуацию из рук, сказал начальник штаба дивизии Камов своему подчиненному и давнему другу, начальнику контрразведки Константину Юричу, перебирая на столе листы с отчётом Сизова. С потолка блиндажа между брёвнами наката время от времени с тихим шорохом осыпались тоненькие струйки земли. Камов смахнул их ладонью с грубой столешницы и облокотился о край. "Есть такое дело", пробормотал тот, соглашаясь. "Как думаешь, информация об этом уже далеко разбежалась?" кивнув на отчёт, спросил Камов. "Думаю, нет. Пока максимум на нашу дивизию, и то отрывочно, если принимать в расчёт, что снабженцы, даже реквизировав у летунов часть обманок и раздав их начальству, ничего не заподозрили". Но ну, очки, очки. Просто по виду немного необычные. Да чего только буржуине делают? Подумаешь, летуны с кем-то по мелочи поменялись. Если бы Сизов их у меня случайно не обнаружил, то вообще их появление в войсках и связь с базой так и не всплыла бы на поверхность. Хотя подозреваю, в тайне такое сохранить надёжно не получилось бы. А собистый полк тоже свой хлеб не даром едят. Хорошо хоть на базе догадались припагнуть летунов подписки о секретности, и те пока строго её соблюдают. Хотя результаты их боевых действий уже вызывают вопросы в штабах повыше. Да и сами устройства по сведениям СИЗВА уже во второй полк попали, подробно обосновал свой ответ Юрич. Остались у тебя прямые выходы на Меркулова? немного подумав, спросил Камов. Ты же, кажется, некоторое время назад у него работал. Есть в его замах подходящий человек, кивнул тот. Тогда делаем так. Как говорили древние философы, если нельзя предотвратить процесс, надо его возглавить. Собираем в штабе совещание в составе командиров двух полков летунов с их особоистами. Сизова, да нас с тобой. Представляем всю эту авантюру проверкой работоспособности, полученных от партизан устройств. Соответствующим уровнем секретности и с отзывами летунов отправляем Сизова по твоему каналу прямо к Меркулову. Командира дивизии подставлять не будем, я с ним поговорю и объясню ситуацию. Представим это, как будто мы своими силами произвели проверку такой информации у устройств, основываясь на необычности их характеристик. И только убедившись в эффективности, сразу пустили процесс на самый верх. Как тебе такой сценарий? Вопросительно посмотрел на подчиненного Камов. Сам хотел предложить нечто подобное, согласился тот. Ну что же, тогда действуем быстро, пока процесс не зашёл слишком далеко, и мы можем его контролировать, подвёл итог начальник штаба. Экстренное совещание было собрано уже на следующий день. Командир дивизии тоже присутствовал. Он не согласился сваливать ответственность на начальника штаба, хотя на самом деле до этого и не подозревал ни о чём подобном. Начальник контрразведки сам вёл протокол. Перед началом со всех присутствующих опять взяли подписку о неразглашении сведений, полученных на этом совещании. Бумага с подписями была подшита к протоколу. Сизов начал доклад первым. Он рассказал о действиях партизанского отряда, о применяемой тактике и устройствах. Однако, получив вполне недвусмысленные указания от своего начальства, ни словом не упомянул о базе. Большая часть присутствующих уже знала общие сведения о появлении в летных войсках сверхсекретных новых разработок. Но в подробности никто посвящен не был. Были, конечно, какие-то слухи и домыслы о невероятном и ужасно своевременном открытии ученых. о благословении какой-то старой корги, выпалшей из леса, перекрестившей летунов и уповшей обратно, о заговоренном в древности на удачу поле, где теперь разместился авиаполк и так далее. Скорее всего, сами летчики их и распускали, объясняя свои невероятные успехи за столь короткий срок. Впрочем, некоторые из присутствующих не знали и этого. Сизов долго и многословно зачитывал свой доклад о результатах проведенной инспекции. Его внимательно слушали. Когда он, наконец, закончил, со всех сторон посыпались вопросы. Лейтенант, потея и отдуваясь, старался более полно отвечать на них, если сам был в курсе. Когда этих «не могу знать» стало слишком много, вопросы прекратились. Вернее, они остались, но пытать Сизова не было никакого смысла. О Об бы источниках оборудования он ответил только то, что они получены от союзников, и это не ведущие капиталистические державы. Мало того, технология, используемая при изготовлении тех устройств неизвестна. Принципы действия непонятны и противоречат всем законам физики. Аналогов в мире никто не знает. После него выступили командиры ночных авиаполков, которые рассказали о результатах применения полученных устройств и медикаментов в оверенных им подразделениях. Отзывы были только восторженные. Эффективность вылетов возросла на порядки. В последние несколько дней лётчики забыли о проблемах со связью, используя разговорники. Самолёты для разведки при фронтовой полосы противника совершали вылеты исключительно в ночное время суток. Все объекты обороны врага, передвижения и центры дислокации видны как на ладони, а сами машины аэроразведки оставались практически невидимыми. По причине темноты аэросъёмка невозможна, да она, и она собственной не нужна. Сразу же в процессе полёта пилот сообщал разведданные в полк, и эскадрильи бомбардировщиков мгновенно вылетали на уничтожение противника. При этом сама собой отпадает необходимость прикрывать бомбовозы истребителями. Немецкие асы ночью не воюют. В районе действия дивизии уже 2 недели противник с ужасом ждёт наступления темноты. Если бы соседи могли действовать с таким же успехом, дивизия вообще бы прекратила отступление. На данный момент наступление фашистов в этом районе полностью остановлено. Потери немцев от ночных налётов огромны. Пара старых легкомоторных самолётов за один вылет безнаказанно уничтожает аэродром истребителей противника, и немцы пока ничего с этим не могут сделать. Наши лётчики легко уходят от них, даже если те поднимаются в воздух. Из-за возможностей полученных приборов также в бою идут и молодые пилоты, не имевшие ранее навыков ночных полётов. Вопросы секретности решены в самих приборах. Они просто не работают у других людей, не привязанных к этим устройствам. После длительного обсуждения и демонстрации возможностей полученного оборудования на примере предоставленных Сизом образцов, было принято решение направить его со всеми документами и отзывами лётчиков к руководству страны, минуя промежуточные инстанции. Конечно, все присутствующие понимали важность принятых решений и цену, которую они могут заплатить в случае ошибки. Но другого выхода никто не видел. Даже особисты, сами испытав приборы в действии, хотя и были слегка обижены на Летунов за сокрытие от них сведений, понимали, что чем меньше уцепочку промежуточных инстанций пройдёт эта информация, тем лучше будет для страны. Используя личные связи, Юрич договорился о срочной встрече лейтенанта Сизова с Меркуловым в ближайшее время. О важности информации говорил сам факт нарушения субординации. Чтобы подчеркнуть её, Юрич туманно намекнул, что сведения, которые Сизов получил в партизанском отряде, имеют огромное значение для страны в целом, и по телефону это обсуждать невозможно. Учитывая, что знакомый давно и хорошо знал Юрича, Он понимал, что Тодд просто так не будет подставлять свою голову и требовать встречи с представителем с руководством НКВД. Должно было произойти нечто вообще фантастическое, чтобы Тодд мог решиться на такой шаг. За Сизовым из Москвы отправили самолет из состава авиаполка НКВД, на котором Тодд без приключений добрался до подмосковного аэродрома. Там его встретила молчаливая охрана и сотрудников ведомства и быстро загрузив машину вместе с багажом доставила на конспиративную квартиру, где и произошла встреча с Меркуловым, который очень заинтересовался непонятным визитёром с фронта. Прежде чем гость был допущен в кабинет, его тщательно обыскали. С собой позволили взять лишь опечатанную пухлую папку с секретной документацией. После соблюдения всех этих формальностей, молчаливый охранник распахнул перед ним дверь, и едва Асизов переступил порог, бесшумно и плотно закрыл её за спиной лейтенанта. Чуть охрипшим от волнения голосом, тот по всей форме представился заместителю наркома НКВД и предъявил документы. Отчаянно труся, Асизов, набравшись наглости, вдруг попросил Меркулова показать ему свои документы. Но удивлённый и слегка насмешливый взгляд, торопливо пояснил, что сам он никогда Меркулова не знал и в лицо не видел. Тот слегка прищурился и, отдавая должное смелости визитёра, показал удостоверение. Тогда Сизов попросил дать ему какой-нибудь острый предмет. Меркулов, подойдя к столу и покопавшись в ящике, достал небольшой пирочинный ножик для заточки карандашей и передал Сизову. Лейтенант аккуратно, не прикасаясь к печати, разрезал папку снизу. Затем из образовавшейся щели слегка выдвинул толстый блокнот, от которого отходил проводок и терялся где-то в глубине папки. Сизов уже не волновался, он был предельно собран и сосредоточен. Точным и уверенным движением разрезал проводок и без стука положил нож. Выполнив эти манипуляции и взглянув на удивленного Меркулова, он пояснил. В блокноте 200 г тротила, взрыватель подключен к печати. При несанкционированном вскрытии мина должна сработать. Ничего более умного сообразить не успели. Это настолько серьёзно, что нужно применять такие меры безопасности, спросил удивлённый Меркулов. Вам оценить наши действия. Здесь вся информация, пожал плечами Сизов, передавая начальнику тонкую пачку прошитых и пронумерованных листов бумаги. Меркулов присел за стол и, приказав лейтенанту тоже садиться, углубился в чтении. Быстро посмотрев несколько первых листов, он оторвался и внимательно взглянул на сидящего напротив Сизова. Хотел что-то спросить, но не стал. Вернулся к первой странице и начал внимательно читать, время от времени возвращаясь и оценивая информацию вновь и вновь. Примерно через час, оторвав взгляд от последнего листа бумаги, он посмотрел на Сизова, как будто первый раз увидев. Все еще не до конца веря в полученные сведения, настолько невероятными они казались, спросил. «Это что, все на самом деле существует?» «Так точно», — подтвердил Сизов, понимая, как трудно человеку, не видевшему устройство, воспринять предоставленную информацию, а затем продолжил. Образцы упакованы в багаже, только мина там намного мощнее, и как её отключить, я не знаю. Надо связываться с Юричем, он один может сказать. Только почувствовав серьёзность предпринятых мер безопасности, Меркулов вдруг окончательно понял, что всё написанное правда. Как бы фантастично это ни звучало. Выглянув за дверь, он приказал охраннику занести в кабинет багаж гостя и отпустил его. После того, как лейтенант демонстративно вытащил из кармана разговорник и с его помощью вызвал Юрича, а затем, руководствуясь тут же переданными указаниями, разминировал свой багаж, до сознания Меркулова окончательно дошли фантастические возможности этой техники. Вот так просто достать маленькую штучку и без настройки установки антенны разговаривать с человеком за тысячи километров. Внимательно рассматривая вертя в руках передаваемое сизовому устройство, он только качал головой, слушая дополнительные пояснения лейтенанта. Проведя активацию разговорника Меркулов связался с Юричем. Он тут же выслушал доклад о предпринятых мерах безопасности в дивизии по пресечению утечки информации и полностью одобрил их, оценив профессионализм сотрудников НКВД, командования дивизии и руководства партизанской базы. Они в своих условиях сделали все возможное для проверки информации и оценки свойств полученных устройств, что, учитывая их нереальные характеристики, конечно, требовало особо тщательного подхода перед докладом вышестоящему руководству. Только когда командование дивизии убедилось в возможностях полученных устройств, оно предприняло следующие шаги в вполне адекватной и сложившейся обстановке. как минимум, в дальнейшем требуется отметить всех отличившихся при проведении такой операции. После активации очков и их испытаний Меркулов пришёл в восторг. Реальность происходящего не могли передать никакие бумажки. Немного придя в себя, он спросил Сизова: "Кто входит в пятёрку его разговорника?" "Я, вы, Юрич, командир секретной части базы Лекс Леши и ещё три устройства не активированы. Чётко доложил тот. Правильный выбор. Адобрил Меркулов и, подойдя к телефону, попросил соединить себя с Берией. "Лаврентий Палыч, есть у меня к вам очень важное дело, которое не терпит отлагательства". "А, наверное, это дело, что вам привёз Петры?" Раздалось с трубки. "Оно самое", подтвердил Меркулов, совершенно не удивившись вопросу. "А, -а, -а приезжайте. Коротко ответил Бери. Собирай свои вещички, скомандовал Меркулов лейтенанту. Некоторые из них уже ваши, товарищ Меркулов, уточнил Сизов. Ах, да, я уже забыл, что активированные устройства только для меня работают. Как же это непривычно. Ну что же, будем учитывать новые реальности, улыбнулся Меркулов. Посадив Сизова вместе с багажом в свою машину, он направился к Бери. По пути Меркулов расспрашивал лейтенанта о его собственных впечатлениях от пребывания на базе, которые не вошли в отчёт, и внимательно слушал ответы, формируя собственное мнение по этому непростому вопросу. Сначала в кабинет пригласили самого Меркулова, и совещание длилось около 2 часов. Потом туда запустили Сизова, и он долго отвечал на вопросы Берии. Затем лейтенант активировал разговорник и очки для Берии. Тот, так же, как и Меркулов, соединялся с Юричем и довольно долго говорил с ним уже без Сизова, которого попросили подождать в приемной. Дальше была поездка к Сталину, и опять, после долгого ожидания в коридоре, Сизову задавали вопросы и требовали пояснений. После очередного проведения активации устройства, Сталин, заметив, что лейтенант еле держится на ногах от усталости, предложил Берии отпустить отдохнуть товарища с фронта. И поговорить пока самим. А с лейтенантом на следующий день ещё поработать. Выполняя приказ вождя Сизова под охраной доставили в гостиницу и оставили отдыхать, выставив при этом пост у дверей номера. Что думаешь, Лаврентий, учитывая работающие образцы? Не похоже это на провокацию? Неспешно закуривая трубку, спросил Сталин, однозначно показав заинтересованность этой проблемой: "Да, это явно не провокация", согласился тот. "Насколько я знаю состояние современной науки, эти устройства невозможны в принципе. Но вот они на столе и работают вопреки всей нашей науке". Учитывая отзывы лётчиков-ночников из дивизии и отчёт лейтенанта Сизова по действиям партизанского отряда, очень даже хорошо работают, товарищ Сталин, подтвердил Меркулов. Давайте пока не будем торопиться, товарищи. Лаврентий, ты организуй специальную группу из наших учёных на базе какой-нибудь лаборатории Академии наук по исследованию полученных образцов. «Только не раскрываем источник и обеспечь нужный уровень секретности. Пусть они повозятся недельку и выдадут какие-нибудь результаты. Наблюдать за ними, постав этого лейтенанта, тоже предели будет. Естественно, с подстраховкой, но не мне тебя учить. Товарищ Меркулов займется дивизией и базой. Пошлите туда дополнительные людей, но только наблюдать и помогать. В управлении не вмешиваться. Для работы по этому направлению образуйте особый отдел с максимальным уровнем секретности и подумайте различные варианты операции прикрытия. Сами понимаете, что будет, если информация просочится к противнику. Или к нашим союзникам. Это сложнит ситуацию, а мы в ней ещё далее и кого не разобрались. Попыхивая трубкой и расхаживая по кабинету, произнёс Сталин: Хорошо, мы задействуем в операции небольшое количество проверенных людей и повысим уровень секретности в дивизии. Пусть пока испытывают устройство дальше. «Разработают методики применения, а с базой мы наладим более плотные контакты», – согласился Берия. «И еще хорошо подумайте и доложите мне через недельку ваши соображения на эту тему. Зачем кому-то, имеющему такой уровень знаний, помогать нам? Зачем бесплатно предоставлять достаточно значительный объем уникальной техники?» Сотни образцов это уже не ручное производство и даже не лабораторное заметьте. Они нам явно показывают только то, что действительно нам сейчас нужно, и мы мгновенно можем оценить преимущества использования их подарков. Это явно не наши люди. Нет у нас ни такой базы, ни таких технологий. Но и наверняка это не люди Запада. Тогда кто? Если бы им нужны были деньги, они продали бы знание и устройство на Западе, а не раздавали нам даром. Значит, им что-то нужно именно от нас. Тогда что это? Что есть у нас такого, чего нету у других? Если, конечно, исключить версию, что это русские патриоты, решившие в трудную минуту помочь своей стране. Но как вы предположили, наука ещё не дошла даже до принципов работы этих устройств, не говоря уже о технологиях изготовления. А теперь идите, думайте. Я тоже буду над этим размышлять. Подвёл итог разговора Сталин.